Глава 2. Через две недели в самом начале лета Фрэнсис готов был отправиться на поиски христианской деревни. Повесив записку о временном закрытии амбулатории, он привязал ремнями себе на спину тюк с одеялами и едой, взял зонтик и быстрым шагом пустился в путь. Карта, данная ему родственником господина Пао, была выполнена прекрасно, с извергающими пламя драконами по углам и массой топографических деталей. Но там, где начинались горы, эти подробности исчезали, и карта становилась больше похожей на эскиз. Вместо названий мест на ней появились маленькие рисунки с изображениями животных. Впрочем, из разговора с китайцем и руководствуясь собственным чувством ориентации, Френси составил себе довольно ясное представление о предстоящем пути — он повернул к ущелью в горах Гуан. Два дня Фрэнсис шел по цветущей местности. Зеленые рисовые поля, залитые водой, сменялись еловыми лесами, где ноги ступали папавшим иголкам, как по мягкому упругому ковру. У подножия хребта он пересек защищенную горами долину всю в пламени диких рододентронов, а позднее, в тот же день, прошел через поляну цветущих абрикосов, Их аромат покалывал ноздри, как пена искристого вина. Затем начался крутой подъем из лощины. С каждым шагом вверх по узкой каменистой дороге становилось все холоднее. Ночью Фрэнсис свернулся в клубок под укрытием скалы и лежал, слушая свист ветра в узком ущелье и грохот воды от таяния снегов. Днем холодная сверкающая белизна горных вершин Жгла ему глаза. Разряженный ледяной воздух с болью входил в легкий. На пятый день он перешел в вершину горного хребта, замерзший хаос ледников и скал, и с чувством благодарности к Богу начал спускаться. Перевал вывел его на широкое зеленое плато, ниже линии снегов, незаметно переходящие в округлые холмы. Это были те луга, о которых говорил родственник господина Пау. До сих пор его извилистый путь определялся горами. Теперь Фрэнсис мог положиться только на провидение, на свой компас и здравый смысл шотландца. Он повернул прямо на запад. Эти места были похожи на гористую часть его родины. Фрэнсис встречал большие стада горных кос и овец, щиплющих траву с видом стойков. При его приближении они растекались, как дикий поток. Однажды перед ним мелькнула газель. Из поросшего пучками травы серовато-коричневого болота поднялись крича тысячи гнездящихся там уток, и небо стало темным. Пища его подходила к концу, и он с радостью наполнил свою сумку теплыми яйцами. Наконец Фрэнсис оказался на равнине, где не было ни одной дороги, ни одного дерева. Он уже начал отчаиваться в том, что ему удастся найти ту деревню. Но рано утром на девятый день, когда Фрэнсис уже готов был повернуть назад, он увидел пастушью хижину. Это был первый признак жилья с тех пор, как он покинул южные склоны. Фрэнсис поспешно устремился к ней. Дверь была запечатана грязью, внутри никого не было. Он обошел вокруг хижины и, словно став взорчи от разочарования, увидел мальчика, ведущего сюда через холм свою стадо. Юному пастуху было лет 17. Он был маленький и жилистый, как его овцы, с веселым и смышленым лицом, на котором попеременно отражалось то удивление, то сдерживаемый смех. Одежда мальчика состояла из коротких штанов из овечьей шкуры и шерстяной накидки. На шее у него висел маленький бронзовый крест, ставший от времени тонким, как обладка, с грубо нацарапанным на нем голубим. Потрясенный, Отец через холм в молчании переводил взгляд с открытого лица мальчика на крест. Наконец Фрэнсис обрел дар речи и, поздоровавшись с пастухом, спросил, не живет ли он в деревне Лю. Паренек дружелюбно улыбнулся. — Я из христианской деревни. Меня зовут люта Мой отец — деревенский священник. И добавил, чтобы не подумали бы тон то хвастается, один из деревенских священников. Некоторое время оба молчали. Отец Чисхолм воздерживался от дальнейших вопросов и только сказал, «Я пришел издалека, и я тоже священник. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты отвел меня в свою деревню». Мальчик охотно согласился. Деревня лежала в живописной холмистой долине в Пяти Ли, дальше к западу. Она состояла примерно из 30 домов, укрывавшихся в горной складке. Вокруг стлались хлебные поля, огороженные камнями. В тени дерева Гинго Фрэнсис заметил странный каменный курган конической формы. За ним, выделяясь на центральном холме, стояла маленькая каменная церковь. Когда отец Чисхолм вошел в деревню, его немедленно окружили ее жители. Мужчины, женщины, дети и собаки, любопытствуя, столпились вокруг него, взволнованные и приветливые. Они дергали его за рукава, трогали ботинки, с возгласами восхищения разглядывали его зонтик. Тем временем та что-то быстро объяснял своим сородичам на диалекте, которого Фрэнсис не мог понять. Вокруг европейца столпились человек 60 простых крестьян, черты которых отчетливо носили признаки семейного сходства. Люди выглядели здоровыми и крепкими. Франсиса радовала открытое дружелюбие в их наивных глазах. Вскоре та, с видом собственника, вытащил вперед своего отца, Лючи, невысокого, но сильного человека лет 50, с маленькой седой бородкой и полными простоты и достоинства манерами. Медленно, чтобы его можно было понять, Лючи сказал. «Мы с радостью приветствуем вас, отец. Войдите в мой дом». И отдохните немного перед молитвой». Он провел отца Чисхолма к самому большому дому, построенному на каменном фундаменте около церкви, и с изысканной вежливостью ввел его в низкую прохладную комнату. У противоположной стены стояли клавикорды из красного дерева и португальские часы. Совершенно изумленный Фрэнсис во все глаза смотрел на часы. На латунном циферблате было выгравировано Лиссабон, 1632. Ему некогда было заняться более подробным осмотром, так как Лючи снова обратился к нему. «Желаете ли вы сами отслужить мессу, отец, или хотите, чтобы это сделал я?» Как во сне отец Чисхолм кивнул в его сторону. Какой-то внутренний голос заставил его ответить «Вы, пожалуйста». Он был в замешательстве и брел на ощупь. Фрэнсис знал, что нельзя проникать в эту тайну грубо, он должен постичь ее сам, бережно и терпеливо. Через полчаса все собрались к заутрене. Церковь была маленькая, но построена со вкусом в стиле ренессанс, с налетом мавританского влияния. Сразу обращали на себя внимание три простые, прекрасно выполненные аркады, и грандиозные мозаики, частью незакончены. Входная двери и окна поддерживались плоскими пилястрами. Фрэнсис сидел в первом ряду внимательных прихожан. Каждый, прежде чем войти, проделывал церемонию омовения рук. Большинство мужчин и несколько женщин надели специальные молитвенные головные уборы. А вдруг прозвенел колокольчик, и лючив в поблекшем желтом одеянии, поддерживаемой двумя юношами, приблизился к алтарю. Повернувшись, он церемонно поклонился отцу Чисхолму и всем собравшимся. Затем началось богослужение. Фрэнсис наблюдал, стоя на коленях и выпрямив спину. Он чувствовал себя во власти какого-то очарования, будто у него на глазах воплощалась его мечта. Фрэнсис видел, что церемония была своеобразными трогательными останками мессы — Лючи, очевидно, не знал латыни, так как молился по-китайски. Сначала он прочел конфитеор, потом кредо. Когда священник поднялся к алтарю и открыл пергаментный требник, что стоял на деревянной подставке, отец Чисхолм отчетливо расслышал отрывок из священного писания, торжественно провозглашенный на родном языке. Это был самобытный перевод Библии. У Фрэнсиса перехватило дыхание. Все пошли к причастию. Даже грудных детей поднесли к ступенькам алтаря. Лючий спустился, неся чашу рисового вина. Он окунал в нее палицы, проводил им по губам каждого причащающегося. Перед уходом из церкви прихожане собрались около статуи спасителя и поставили зажженные ароматические свечи в тяжелый у ее подножия. Затем каждый сделал по три земных поклона и почтительно отошел. Отец Чиз холм задержался в церкви. Глаза его были влажны, а сердце сжималось от этого наивного детского благочестия, того самого благочестия и той самой наивности, которую он так часто наблюдал среди крестьян Испании. Конечно, вся эта церемония не имела силы. Он слегка улыбнулся, представив себе ужас отца Террента, если бы тот увидел это зрелище. Но он нисколько не сомневался в том, что от этого она не была менее приятна всемогущему Богу. Лючи ожидал его на улице, чтобы проводить в дом, где была уже приготовлена еда. Отец Чисхолм очень проголодался и отдал должное рогу из горного барашка, маленькие ароматные шарики плавали в капустном супе, а потом необычному блюду из риса и дикого меда он в жизни не едал такого вкусного десерта. Когда оба закончили трапезу, Фрэнсис стал тактично расспрашивать лючи. Отец Чизхолм скорее согласился бы откусить себе язык, чем обидеть собеседника. Деликатный старик отвечал доверчиво. Верования его были христианскими, совершенно детскими и странным образом переплетались с традициями дауде. Может быть, с внутренней улыбкой, подумал отец Чизхолм, они также немножко отдавали нестарианством. Примечание дао — религиозно-философское учение «даосизм», основанное Лао-цзы, одна из основных религий Китая. Несторианство, течение в христианстве, основанное в Византии историем, утверждавшим, что Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии стал Сыном Божьим. Люче объяснил ему, что вера передавалась у них от отца к сыну на протяжении многих поколений. Их деревня не была совсем уж отрезана от мира, но все же в достаточной мере далека и так мала, так замкнута в своей жизни, что чужие редко нарушали ее покой. Жители были здесь одной большой семьей. Они вели чисто пастушеское существование и ни от кого не зависели. Даже в самые тяжелые времена у них было вдоволь хлеба и баранины. Кроме того, местные крестьяне умели делать овечий сыр и два сорта масла — красное и черное. И то, и другое изготавливалось из бобов и называлось чиан. Одежду они изготовляли из домотканой шерсти и овечьих шкур. Из овечьей кожи издавна выделывали особый сорт пергамента, который очень ценился в Пекине. В горах было много диких маленьких лошадей. Изредка кто-нибудь из семьи отвозил на них в город груз тонкого пергамента. В маленьком племени было три отца, избиравшихся на эту должность еще в раннем детстве. За некоторые религиозные требы вносилась платорисом. Они особенно почитали трех драгоценных, святую троицу. За все время, что они себя помнят, им никогда не приходилось видеть настоящего посвященного священника. Отец Чисхолм слушал с напряженным вниманием и теперь задал вопрос, интересовавший его больше всего. «Вы мне еще не рассказали, как это все началось?» Лючи посмотрел на своего гостя, как бы желая составить окончательное мнение о нем, потом с легкой улыбкой встал и вышел в соседнюю комнату. Он вернулся, неся под мышкой сверток, завернутый в овечью шкуру. Лючи молча протянул его отцу Чисхалму, посмотрел, как тот развернул его, не увидев, что священник совершенно поглощен чтением, молча вышел. Это был дневник отца Бейру, написанный на португальском языке, потемневший, испачканный, рваный, но в большей своей части поддающийся прочтению. Френсис знал испанский, а потому смог медленно перевести документ. Захватывающий интерес, с каким тот читался, заставлял забывать о труде, затрачиваемом на его расшифровку. Дневник португальца властно приковывал к себе его внимание. Отец Чизхолм сидел совершенно неподвижно, только рука время от времени медленно двигалась, переворачивая тяжелую страницу. А время ушло на триста лет назад, старые остановившиеся часы возобновили свое мерное тиканье. Мануэл Рибейру был миссионером из Лиссабона, он прибыл в Пекин в 1625 году. Фрэнсис видел португальца как живого. Молодой человек, 29 лет, худощавый, смуглооливковый, довольно пылкий, с темными глазами, пламенными и смиренными одновременно. В Пекине молодому миссионеру посчастливилось подружиться с отцом Адамом Шалим, великим немецким миссионером и изуитом, астрономом, доверенным лицом, другом и законодателем правящего в те годы китайского императора. В течение нескольких лет на царя Бейру падал отблеск славы этого поразительного человека. Незатрагиваемый бурными придворными интригами, Шаль делал свое дело. Насаждал христианскую веру, даже в гареме императора, своими точными предсказаниями кометы затмений, ставил в тупик злобно ненавидевших его придворных, составлял новый календарь, завоевывал дружбу императора и получал громкие титулы себе и всем своим предкам. С течением времени португалец стал настаивать, чтобы его послали в дальнюю миссию ко двору, татарского хана. Адам Шаль согласился исполнить его просьбу. Был снаряжен богатый основательно вооруженный караван, который отправился из Пекина в праздник Успения в 1629 году. Однако каравану не суждено было дойти до владений татарского хана. На северных склонах Гуанских гор орда диких кочевников устроила засаду, грозные защитники каравана побросали оружие и разбежались, Богатый караван был разграблен. Тяжело раненному отцу Бейру удалось бежать, захватив с собой личное имущество и немногие предметы культа. Ночь застигла его среди снегов. Он думал, что настал его последний час и, стекая кровью, принес себя в жертву богу. Но мороз заморозил его раны. На следующее утро он дотащился до хижины пастуха, где и пролежал шесть месяцев между жизнью и смертью. Тем временем до Пекина дошли сведения, что отец Рибейру убит. Никакой экспедиции на его поиски отправлено не было. Когда португалец убедился, что останется жив, он стал строить планы возвращения к Адаму Шалю. Но время шло, а отец Рибейру все оставался там, где был. На этих широких пастбищах он переоценил ценности и приобрел привычку к созерцательной жизни. Кроме того, Рибейру находился на расстоянии трех тысяч лет Пекина, устрашающее расстояние даже для его неустрашимого духа. И он спокойно принял решение. Отец Рибейру объединил горстку пастухов в небольшой поселок, построил церковь, стал другом и пастырем не татарского хана, этого смиренного маленького стада. Вздохнув, Франсис отложил дневник. В меркнущем свете дня он сидел и думал, думал и размышлял о многом. Потом отец Чисхолм встал и вышел к большому каменному кургану около церкви. Он опустился на колени у могилы отца Бейру и стал молиться. В деревне Лю Фрэнсис пробыл неделю. Ненавязчиво так, чтобы не обидеть никого, он предложил утвердить все крещения и браки, служил мессу, деликатно намекал на исправление того или иного. Чтобы привести деревню к действительно ортодоксальному состоянию, требовалось много времени, даже не месяца, а годы. Но какое это имело значение? Отец Чисхолм согласен был и на такое медленное продвижение вперед. Маленькая община была чиста и крепка, как хорошее яблоко. Он о многом говорил с прихожанами. По вечерам на улице около дома лючи разводили костер, и когда все усаживались вокруг него, Фрэнсис, сидя на пороге, обращался к безмолвному кружку людей, освященному огнем костра. Больше всего им нравилось слушать о том, как их религия живет в громадном внешнем мире. Их захватывали рассказы о церквях Европы, о громадных соборах, тысячах молящихся, стекающихся в собор святого Петра, О том, как великие короли и принцы, государственные деятели и знатные люди падают ниц перед владыкой небес, тем самым, которому они поклоняются здесь, перед их господином и другом. Чувство единства, о котором они до сих пор лишь смутно догадывались, переполняло их радостной гордостью, видя их внимательные лица с трепещущими на них светом и тенями, глаза, смотрящие на него в счастливом изумлении, Фрэнсис чувствовал рядом с собой отца Рибейру, видел, что тот чуть загадочно улыбается, отнюдь не сердясь на него. В такие моменты его охватывало сильнейшее желание бросить Байтань и посвятить себя целиком этим простым людям. Каким счастливым мог бы он быть здесь? С какой любовью он берег бы и шлифовал этот драгоценный камень, так неожиданно найденный в пустыне? Но нет деревня была слишком мала и слишком отдалена, и ему никогда не сделать ее центром настоящей миссионерской работы. И Фрэнсис решительно отстранял от себя это искушение. Мальчик та ходил за ним по пятам. Теперь он назвал его не та а Иосиф. это имя Юноша захотел принять при своем крещении. Новое имя придало ему храбрости и он попросил позволения прислуживать отцу Чисхолму во время мессы. Хотя мальчик, естественно, не знал ни слова по латыни, священник с улыбкой согласился. Накануне своего отъезда отец Чисхолм сидел на пороге дома, когда появился Иосиф. Он первым пришел на прощальную беседу. Его обычно жизнерадостное лицо застыло в мрачной удрученности. Вглядываясь в мальчика, священник интуитивно понял его горе, и ему вдруг пришла счастливая мысль. «Иосиф!» Может быть, ты хотел бы поехать со мной, если твой отец позволит. Ты во многом мог бы помочь мне. Мальчик вскочил с радостным криком, упал на колени перед священником и поцеловал ему руку. «Господин, я так ждал, чтобы вы меня спросили об этом. Отец позволяет. Я буду служить вам от всего сердца. Нам предстоят трудные пути, Иосиф. Я хочу пройти их вместе с вами, господин». Глубоко тронутый и обрадованный, отец Чисхолм поднял юношу на ноги. Он знал, что поступил мудро. На следующее утро все приготовления к отъезду были завершены. Иосиф, отмытый до блеска и улыбающийся, стоял с тюками около двух лохматых горных пони, которых он поймал на рассвете. Маленькая группа подростков окружала его. Мальчик уже внушал им благоговейный страх, рассказывая о чудесах, которые ждут его в мире. В церкви отец Чисхолм заканчивал благодарственную молитву, когда он поднялся на ноги, лючи, поманил его в резницу. Из ящика кедрового дерева он вытащил вышитое облачение, великолепную вещь, не гнущуюся от золота. В некоторых местах атлас истерся и стал тонким, как бумага, но вся одежда была цела, вполне годна к употреблению, и ей не было цены. Увидев выражение лица, Фрэнсиса старик улыбнулся. «Эта жалкая вещица нравится вам?» «Она прекрасна!» «Берите ее, она ваша!» Никакие возражения не помешали лючи поднести этот великолепный дар. Его аккуратно сложили, завернули в льняное полотно и убрали в тюк Осифа. Наконец, для Фрэнсиса настало время прощаться. Он благословил их всех, снова и снова обещая вернуться через полгода. В следующий раз это будет легче. Он приедет верхом, и с ним будет Иосиф в качестве проводника. Затем оба в путь. Их пони, голова в голову, кивая, стали неторопливо взбираться нагру. Глаза всей маленькой деревни с любовью смотрели им вслед. Отец через холм пустил свою лошадку быстрым аллюром рядом с ним... Ехал Иосиф. Фрэнсис чувствовал, что вера его возродилась и укрепилась, в груди затрепетала новая надежда.